Глава девятнадцатая. Карина. Что за грохот тут? На пороге возникает Владимир. Руслан? Карина? Мужчина выглядит слегка ошарашенным. Хотя нет, не слегка. Изрядно так удивленным, Что здесь происходит? По его голосу становится понятно, что картина, которую он застает, ему не нравится. И я представляю, как это смотрится со стороны. Я в одном полотенце, и Руслан с ног до головы мокрый насквозь. Закусываю губу, бросаю молящий взгляд на Руслана. Он почему-то хмурится, что-то обдумывая. А меня синяет. Ведь это отличная возможность для него избавиться от моего присутствия здесь. У меня словно все слова вылетают из головы. Я пытаюсь найти подходящее объяснение такой картины, но в мозгах пустота. Вакуум. С краном что-то случилось. Ну, я и прилетел, когда услышал крик Карины. Выдает парень, переводя взгляд на меня. А у меня словно гора с плеч. Выдыхаю и только сейчас понимаю, что переставала дышать, пока ждала его ответ. И как? Кран? Прищуривается Владимир. «Как видишь, немного пострадал пол», Руслан говорит очень уверенно и даже не возникает сомнений в его истории. «Карин, это правда?» Тяжелый взгляд Владимира пригвождает к полу. «Могу только кивнуть в знак согласия». «Я сейчас вытру». Моя речь прерывается, но я просто не умею так искусно сочинять, как Рус. «Для меня любая ложь превращается в пытку, и я очень быстро выдаю себя». Но Владимир вроде верит. Странно, конечно, что мама не просыпается от шума. Она у меня весьма чутко спит. «Ладно, Руслан». «Да, понял я, понял, помогу», — бубнит Руслан. «Не нужно я справлюсь. Подумаешь, пару раз тряпочкой махнуть», — тараторю я. «Всеми способами мне надо избавиться от Руслана. Становится страшно, чем могло бы закончиться наше падение. Тот шторм, который поднялся в глазах Руслана за секунду, не сулил мне ничего хорошего». «Точно?» «Да-да, идите. Чуть ли не выталкиваю обоих из ванны и остаюсь в одиночестве. На всякий случай щелкаю замком. Так надежнее и спокойнее». слышу звук удаляющихся шагов окидываю взглядом пол небольшой потоп но не так страшно надеюсь что ничего не протекло на первый этаж обыскав ванную нахожу тряпку которую можно устранить последствия своей же безрассудности через пять минут все уже сухо а я могу отправляться в кровать натягиваю костюмы и плетусь в комнату усталость наваливается с новой силой и через секунду после того как голова оказывается на подушке я уже крепко сплю только снятся мне странные сны Будто бы кто-то сидит возле кровати и внимательно изучает меня спящую. Это и жутко, и волнительно. Спи, мышка, а я пока разберусь, что со мной происходит. Сквозь пелену сна слышу знакомый голос. Но уверена, что это просто сон. Сон же. последующие дни активно делаю вид, что Руслана не существует. Игнорирую его везде. И дома, и в университете. Да и он не скажу, что ищет общение со мной. Ведем себя как незнакомцы. Даже снова начинаю ездить на учебу с Владимиром и мамой. Но только я начинаю выдыхать, Руслан ловит меня, когда я иду на пару. Резким рывком затягивает меня в темный угол и нависает сверху, сканируя пронзительным взглядом. «А что это ты меня избегаешь, а, мышка? Да ты тоже особо не ищешь общения со мной. Да и я подумала, что ни к чему нам так тесно общаться». Руслан замолкает, будто осмысливает мою браваду. «И из чего же ты приняла такое решение, а, мышка?» «Да хватит меня так называть!» Злюсь на его непробиваемость и упираюсь ладонями в грудь. Уже успеваю забыть, насколько он большой и сильный, и сейчас ловлю себя на том, что наслаждаюсь той твердостью, которая скрыта под темной футболкой. А мне нравится. Руслан наклоняется почти вплотную к моему лицу. Наполняю легкие его запахом, с трудом сдерживаю порыв приникнуть носом к шее и надышаться им. «Боже, мне противопоказано вообще рядом с ним стоять!» Сразу все мозги словно отшибает и начинают думать о всякой ерунде. Отталкиваю Руслана. «Ну как, пытаюсь это сделать». Конечно же, Руслан не поддаётся на мой слабый тычок в грудь. Усмехается. «Перестань играть со мной в кошки, мышки, Карин». Его низкий голос вызывает внутреннюю дрожь. «Я не играю с тобой. Я на полном серьезе думаю, что нам нужно ограничить общение». «Скажи мне». Он замолкает, будто бы решая, стоит ли спрашивать. «Что?» Во мне уже вспыхивает любопытство, и я подталкиваю Руслана к тому, чтобы он сказал то, что его тревожит. «Тогда, в ванной, почему ты выглядела такой испуганной, когда отец спросил, что произошло?» «Не понимаю, о чем ты». Поспешно выпаливаю я. «О, ты прекрасно понимаешь. Думала, что я скажу что-то другое?» «Эм, невнятно мычу. Что ты от меня сейчас добиваешься?» «Ты знаешь, я прям прочитал в твоем взгляде. Сейчас он сочинит про меня какую-то небылицу и меня выпрут отсюда». Бред какой-то. Слишком наигранно фыркаю. Ты, видимо, не поняла одной простой вещи. Теперь все изменилось, и мне нужно, чтобы ты была у меня на виду. Руслан неспешно проводит большим пальцем по нижней губе, чего я вздрагиваю. Зачем? Игрушку нашел. Вот уж точно нет. Загадочно выдыхает и отступает. Переводит глаза влево и кивает кому-то. Поворачиваю голову, и с облегчением вижу, что это Виталик, а не какая-нибудь из его бесконечных подружек. Нет никакого желания выяснять отношения из-за того, что нас увидят вместе. Вечером вместе поедем домой. У меня сегодня нет тренировки. Я уже хочу поставить его на место, а то слишком уж много он на себя берет. но Руслан молча уходит. А я только и делаю, что хлопаю глазами. Несколько минут не могу собраться с силами и продолжить путь. Но стоит выйти из-за угла? «Карин!» — этот голос заставляет ускорить шаг. «Да стой ты!» Запястье обхватывает теплая рука, заставляя меня испуганно вздрогнуть. «Да что ж они сегодня все меня хватают? Отпусти меня, мне на пару надо». Стараюсь не показывать обеспокоенности, но все же пытаюсь вытянуть руку из несильного захвата. Запястье стискивают покрепче. «Дай мне минуту, я просто хочу поговорить, обещаю держать тебя в руках». «Ну вот почему, когда надо, вокруг ни души». Зато когда хочешь спокойно дойти до аудитории, студенты как грибы на пути растут, Подавляю желание зарычать от злости. «Хорошо», — выпаливаю я, «руку только отпусти». «А ты не убежишь?» Подозрительно щурится парень и окидывает меня взглядом, словно мысли читать умеет и сможет разгадать мои планы. Хотя не отрицаю, мысль, чтобы просто дать дёру от него, у меня и правда возникла. Не убегу, Раздраженно цежу сквозь зубы. Чего тебе лёшь? Парень выглядит дёрганым и взволнованным. Запускает руку во взъерошенные волосы и бросает на меня очередной непонятный мне взгляд. Я хотел извиниться за тот вечер. Его слова заставляют меня застыть на месте, присматриваясь к нему. «Что я пытаюсь увидеть на его лице? Отпечаток лжи? Или же наоборот, раскаяние?» «В любом случае я не вижу ничего такого. Просто мастер по покер-фейс, только слегка дерганные движения говорят, что парень все же волнуется. Наверное». «Хорошо. Это все? «Смотрю на время. Четыре минуты до начала пары. Надеюсь, мне хватит этого, чтобы отвязаться от него». «Карин. Снова хватает за руку, но я только дергаюсь, и ему приходится отпустить меня, чтобы и не покалечить». «Не знаю, что на меня нашло, просто увидел, как ты танцуешь, и тормоза отказали. Попёрся за тобой. Блин!» Закусывает губу. «Мне правда стыдно за свое поведение. Как я могу искупить вину?» «И смотрит на меня выжидающе. И вот что я могу ответить?» «Лёш, все нормально, бывает со всеми, Все же хорошо закончилось». Делаю несколько шагов назад. «Ты извини, мне идти пора, Учеба. Все хорошо». «Может, вечером сходим куда-нибудь?» Глаза на секунду расширяются от одной только мысли остаться с ним снова наедине. К сожалению, у меня другие планы. Нужно делать курсовую. Выдавливаю улыбку и молю, чтобы она не выглядела слишком наигранно. Быстро разворачиваюсь и вижу, что до аудитории остается сделать несколько шагов. Когда захожу, ловлю на себе несколько пар злых и завистливых взглядов. Мысленно отмахиваюсь. Нашли чему завидовать, курицы. Сажусь за парту с милой. «Ты чего так долго? Женихи одолели». усмехается подруга, переводя взгляд в коридор. «Вижу, что Лёша всё ещё там». Преодолеваю желание удариться лбом о столешницу. «Вот мне ещё не хватало его на свою голову. Но неужели девчонок мало?» «Рин, ты где летаешь? Что, за тобой этот шкаф ухлёстывает?» «Да», — отмахиваюсь. «Довелось перед посвящением наткнуться на него в коридоре. Теперь вот...» Киваю в сторону удаляющейся спины. «Добрый день, граждане студенты. Ну как, готовы познавать новое?» Одногруппники невнятно что-то бубнят, и мы приступаем к занятию. А я с трудом заставляю себя выкинуть наш с Русланом разговор из головы. Вот что ему от меня нужно. Прицепился. После пары на телефон прилетает сообщение. «Жду тебя на парковке». «Шевели своими ножками, мышка». «И смайлик подмигивающий». «Смайлик подмигивающий!» «Да он совсем, что ли, тронулся мозгами?» «Это он заигрывает со мной?» «Да ну, бред же!» Неспешно спускаемся в гардероб. Мила с кем-то щебечет по телефону. «Я и не прислушиваюсь, не имею такой привычки». Посчитает нужным, скажет. «Ты сегодня опять с Русланом убежишь?» Прожигает меня зелеными глазищами, и мне прям становится не по себе от этого взгляда. «Мил!» — жалобно скулю я. «Но я же не виновата, что все так вышло». Подруга закатывает глаза. «Ой, да ладно уж, меня вроде как Виталик подвезет. «Виталик?» «Ой, вот только давай без такого загадочного блеска в глазах». «Мы просто общаемся. Пытаемся». Исправляется подруга, но слишком уж наигранно выглядит ее возмущение. «Ты что-то скрываешь от меня?» Мила забирает куртку и заматывается в шарф. «Я делаю то же самое, но при этом пытаюсь не спускать с нее глаз». «Да ничего я не скрываю. Ну...» Нервно дёргает замок. «Он прикольный. Вроде. Пока.» Неуверенно добавляет Мила. Решай, не мучить ее больше расспросами. Проталкиваемся сквозь толпу непонятно откуда взявшихся студентов. «Так ты не ответила. Ты с Русом?» Но с кем? Я уж лучше на его машине, чем на маршрутке. О, ну хоть тут ты мозг включаешь, а не гордость. В каком это смысле? Возмущенно вскрикиваю я. А Милка начинает хохотать. Да ты ж от него как ошпаренная бегаешь. Не видно, что ли? Да потому что стоит нам оказаться вместе, так обязательно скандал. Пытаюсь оправдать поведение. Нервы дороже. Хотя к чему отрицать? Подруга права. Я изо всех сил пытаюсь проводить меньше времени в обществе этого самоуверенного павлина. Только вот его упертости тоже можно позавидовать. И мне уже становится интересно, кто кого переплюнет в упертости. Ню-ню.